«А что вы думаете об этом?» — поинтересовалась жрица Мирослава, указывая на правое предплечье пугаща. Худенькую руку странника украшали изящные изображения пауков. «Девять штук!» — немедленно доложила Фата Аля. «Абсолютно одинаковые!» — добавила Вера. «Замечание! Один паук черный, остальные зеленые!» — уточнила Нея и продолжила. «Это татуировка!» Зафиксировано присутствие красителя. Химический состав красителя неизвестен на Земле. Аля старался изо всех сил. Скорее всего, он органического происхождения. Но для точного вывода требуется провести более детальное исследование. Очень высокое качество изображения, похвалила Нея. Татуировка нанесена весьма искусно. Все девять связаны между собой паутиной центр который находится на плече странника. «Я рада, что вы видите то же, что и я», — сдержанно похвалила помощница Мирослава. «Но я спрашивала о другом. Что вы думаете об этих пауках? Есть идеи?» Старуха уже вспомнил, что означает эта татуировка Аристарха и теперь сурово экзаменовала молодых фат. «Лина?» «Увы, жрица». «Это манглодарские пауки!» – воскликнула Фата Вера. «Приятно, что хоть кто-то хорошо подготовился к работе», – похвалила девушку Мирослава. Али и Нея без восторга покосились на подругу. «Я все утро провела в библиотеке», – доложила Вера. «Освежала в памяти информацию по внешним мирам». «И не зря. Считалось, что мангладарская цивилизация погибла» пробурчала Аля. Считалось, что большая дорога закрыта навсегда, отрезала жрица. Вера, напомни, о чем идет речь. Выражаясь современным языком, монглодарцы были великими специалистами по генным технологиям, охотно повела рассказ Фата. Одно из главных достижений мангладара в том, что они научились существенно увеличивать срок жизни. Каждый такой паук Вера юного предплечья странника соответствует циклу, определенному количеству лет, после которых организм возвращается в исходное состояние. Если на момент операции пациенту было 20 лет, то прожив цикл, он вновь станет молодым юношей. Память сохраняется? Угрюмо спросила Аля. Конечно. «Что-то незаметно, чтобы организм этого чела вернулся в исходное состояние», – проворчала Нея. «В хрониках сказано, что манглодарские циклы работают только в случае естественной смерти или смерти по болезни», – объяснила Вера. «Если жизнь оборвалась по иным причинам, организм восстановления не подлежит». «И сколько таких пауков можно прикупить?» поинтересовалась Аля. Для раз и по-своему. У Пугача девять пауков. Думаю, странники купили себе циклов по максимуму. Боюсь даже думать, чем странники заплатили манглодарцам, пробормотала Нея. Невеселое замечание, согласилась Мирослава. Надеюсь, им хватило ума не торговать технологией большой дороги. А если не хватило? Жрица неопределенно махнула рукой. Только спящий знает, что тогда будет. «А сколько лет означает каждый паук?» — спросила Лина. «Я не обратила особого внимания на такие подробности», — призналась Вера. «В хрониках сказано, что для каждой расы манглодарцы определяли максимально достижимый возраст». Учелов, Челов, если не ошибаюсь, это сто лет. Если Аристарх попал к Манглодарцам лет в 20-25, то каждый паук давал ему 70-80 лет жизни. Полтысячелетия, воскликнула Нея. Неплохо для замухрышки. Девять жизней, криво усмехнулась жрица. Это совпадает с древними верованиями этой семейки. Люди, привыкшие гордиться тем, что живут значительно дольше челов, с легкой завистью посмотрели на пауков. «Внешние миры тарят много сюрпризов», – прошептала Лина. «Ладно», – Мирослава кашлянула. «Вы проверили магические способности, пугача. «Ручаюсь, что это обычный чел», – ответила Аля. «Аристарх не маг». Загадочное двойное убийство, совершенное вчера утром на Марксистской, обрастает новыми странными подробностями. Несколько человек заявили, что видели в окрестностях улицы странного черноволосого мужчину, одетого в кожаный конзол и кружевную сорочку. Полиция располагает приметами. Московский комсомолец пресс службы Великих Домов по-прежнему хранит молчание относительно вчерашнего происшествия на Пятницкой улице. Какую операцию проводил там Зеленый Дом? Почему не была задействована служба утилизации? Очевидцы сообщают, что помимо боевых магов Великого Дома Людь, за Замоскворечье были замечены наблюдатели Ордена и Темного Двора. Не кажется ли вам, что наши лидеры слишком уж секретничают? городком Скучный сад, Москва, Пушкинская набережная. 18 марта, четверг, 4:54. Матвей не боялся, что наблюдатели засекут его появление в тайном городе. Межконтинентальные переходы, которые создавал Близнец, имели принципиальное отличие от классических порталов великих домов. Большая дорога другое дело. Дальний переход в вихрем рвал энергетические поля и не мог остаться незамеченным. Внутри же мира действовали иные законы, и легкий штрих, нежные прикосновения, которым близнец изменил окружающую действительность, прошел мимо самых лучших магов тайного города. Ведь чтобы уловить действие геоманта, надо обладать не меньше, чем у него чувствительностью. Межконтинентальный портал Матвея не имел ничего общего с энергетическим вихрем, создаваемым классическим магом. Не было причудливой воронки, стремительно окружающейся над землей. Не было пусть и очень короткого и комфортного, но все-таки путешествия в потоке энергии, обязательных спутников обычного перехода. Все было совсем не так. Проведя предварительную работу, близнец помахал рукой Ивану, одернул пиджак, он еще не совсем привык к новому костюму, и, не торопясь, пошел по одной из тропинок Диванширского парка. Он должен был сделать семь шагов. Матвей честно предупредил обо всем Ивана, но молодой Плотников все равно не удержался от изумленного вскрика, когда близнец исчез не растаял в воздухе, не провалился сквозь землю, а именно исчез. Мгновенно, молниеносно, навсегда. Иван машинально огляделся и, убедившись, что остался в парке, один улыбнулся. «Прощай, Матвей!» «Прощай, Иван!» Восьмой шаг вывел близнеца в Москву. Из вечернего Лонг-Айленда в утренний нескучный сад. Матвей сделал пару шагов, остановился и посмотрел на одноэтажное светлое здание. Кажется, я не ошибся. Он улыбкой поприветствовал знакомый дом, с легким удивлением покосился на кучу неубранного снега и выглядывающий из-под него мусор, покачал головой и по крутому пригорку спустился к набережной. Несколько минут спустя Когда неподалеку от странника остановился массивный черный Мерседес, Матвей внимательно разглядывал едва виднеющееся на противоположном берегу Москвы реки здания. «Господин Близнец!» Странник медленно обернулся и молча кивнул. «Прошу вас!» Шофер предупредительно распахнул заднюю дверцу автомобиля. Матвей забрался в салон и крепко пожал руку сидящему там немолодому мужчине, В очень дорогом костюме. «Эммануил Леонидович?» «Можно просто Моня!» После короткой паузы ответил Кунцевич. Его черные глаза внимательно ощупали близнеца. «Иван сказал, что вы его большой друг?» «Так и есть». Тогда просто Моня!» «А я просто Матвей!» Коньяк, виски, джин, водка...» В просторном салоне лимузина, разумеется, нашлось место для бара. И Моня с жестом гостеприимного хозяина указал на бутылки. «С дорожки, так сказать». «Не сейчас», — улыбнулся близнец. «Как угодно». Кунцевич откинулся на спинку сиденья. «Я приготовил для вас квартиру на остоженке. В вашем распоряжении машина с водителем». Завтра утром она будет ждать вас у подъезда. Вот здесь деньги, телефон и водительские права на ваше имя. Небольшая борсетка перекочевала на колени близнеца. Я не умею управлять этими э, авто. И не нужно, рассмеялся Моня. Права заменит вам удостоверение личности. За один день я не успел сделать паспорт. Понятно. Если потребуется что-нибудь еще, в памяти телефона забит мой личный номер. Звоните в любое время. Непременно. Пользоваться современным телефоном близнеца научил Иван. Тем временем Мерседес выехал из ворот сада на широкую улицу. И за ним молниеносно пристроился массивный черный джип. «Ваши люди», – осведомился Матвей, внув в окно. Издержки высокого положения, хмыкнул Моня. Иван вкладывает большие деньги в экономику России. Да, он рассказывал. Не то, чтобы здесь так же опасно, как 10 лет назад, но... В общем, надо держать марку. Понимаю, согласился близнец. Выдержал короткую паузу и поинтересовался. Иван говорил, какое дело привело меня в Москву. — Намекнул, — ответил Концевич. А если бы не сказал, я бы догадался. — Догадались бы. Иван попросил меня встретить человека в нескучном саду в 5 часов утра, пожал плечами Моня. Это, мягко говоря, странно. А насколько я успел изучить Плотникова, странности в его инструкциях появляются только тогда, когда речь идет о троне. «Вас не смущают эти странности?» – осторожно спросил Матвей. «Будь я помоложе, обязательно постарался бы докопаться до истины», – не стал скрывать Кунцевич. Но Моня слишком стар, толст, неповоротлив, хорошо умеет молчать и понимает святость семейных тайн. Истинными были только два последних замечания. В свои 50 с хвостиком Кунцевич был подтянут, крепок и весьма энергичен. К тому же я ценю дружбу Ивана. Он сделал меня очень богатым человеком. Мне нравится моя жизнь. Мне повезло, что я встретил Ивана. «Мне кажется, повезло вам обоим», – серьезно кивнул Матвей. «Не буду спорить», – рассмеялся Кунцевич. «Мы приехали?» Мерседес плавно остановился у подъезда прекрасно отделанного дома. «Моня, у меня есть несколько тем, которые я бы хотел обсудить как можно быстрее», извиняющимся тоном произнес близнец. «Не сочтете ли вы за труд?» «А я не собирался ограничиваться ролью простого встречающего», махнул рукой Кунцевич. «Пойдемте, Матвей, наверху нас ждут легкие закуски». И бутылочка весьма достойного коньяка. Трон все-таки похитили с Кедрового, рассказывал Моня, задумчиво попыхивая трубкой. Сначала все было так, как хотел Александров. Артефакт вывезли из центра и погрузили на платформу. Но доехал он только до следующей станции. Небольшой конвой, который выделил генерал, ликвидировали, а сам груз пропал. Это могла быть операция прикрытия, предположил Матвей, заметание следов. А насколько я понимаю, Александров был не таким уж тупым. Мои источники уверены, что генерал остался с носом, покачал головой Кунцевич. И анализ последующих событий это подтверждает. Во-первых, Александров действовал с несвойственной ему истерией. Все, что он делал, не было похоже на заранее спланированные ходы. Поверьте старому разбойнику, генерал действительно искал трон. Комендант Кедрового застрелился. Вы понимаете, что я имею в виду? В итоге расследования всех собак повесили на него. Начальник станции, где произошла подмена, исчез при невыясненных обстоятельствах. А затем люди Александровы попытались взяться за уголовников. Только попытались? «А вы схватываете на лету, Матвей», – одобрительно кивнул Моня. Интрига закручивалась с потрясающей скоростью. Черкас спрятался. Громила Александрова мочили его бойцов пачками. А самого генерала тем временем срочно вызывают Москву. Он пролетает и в тот же день Удивительное совпадение. Покровитель Александрова из высших эшелонов КГБ неожиданно умирает после долгой и продолжительной болезни. Последний приступ, который, по моим данным, был спровоцирован разрывной пулей в голову. Смерть благодетеля так сильно подействовала на Александрова, что буквально через пару часов он в расстройстве шагает со своего балкона в никуда а затем в течение суток стремительно уходит мир иной трое его ближайших сотрудников. От естественных причин, разумеется. Инсульт, автокатастрофа и ишемическая болезнь сердца. Тот, кстати, который с ишемической болезнью успел добежать аж до Праги. Бедняга скончался за час до вылета в Западный Берлин. В КГБ узнали о предательстве? Возможно. А, возможно, и нет. Некоторые мои источники уверяют, что смерть Александрова, и уж тем более его покровителя, стала для большинства вождей КГБ неприятным сюрпризом. «Я, наверное, слишком устал», – вздохнул Матвей. «Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду?» «Троном заинтересовался кто-то еще», – без ответил Моня. «Причем кто-то такой». Для кого аббревиатура КГБ – это просто три буквы. К, Г и Б. Не более. Этого кого-то вполне устраивало, что трон выскользнул из научного центра, но не попал к американцам. Поэтому генералу мягко намекнули не мешать. Он же добавил коньяку в бокалы. Помимо всего прочего, наши неизвестные друзья оказались весьма последовательны. Архив Красноярска-151 исчез. Официальная версия – пожар. Все материалы, хранившиеся в Москве, в Академии и в Институте Симонидзе, тоже испарились. Более того, старательно прошерстили всех смежников, все научные группы, так или иначе привлекавшиеся к проблеме трона. Измались все документы, все наработки. Мони покачал головой. Кто-то получил доступ ко всем архивам и провел колоссальную работу. Вы можете предположить, кто это был? Нет, покачал головой Кунцевич. Но для 91 -го года это было очень круто. Тогда вернемся в Красноярск. Близнец потер виски. А следует ли понимать так, что уголовники были ни при чем? Как раз наоборот. Я на процентов уверен, что фокус с троном провернули ребята Черкаса. Иначе с чего генералу было на них наезжать? Начальник станции, на которую вели трон, раскололся, навел на организатора, и Александров велел достать Черкаса хоть из-под земли. Чекисты взялись за дело резво, но потом кто-то решил, что Черкас пострадал достаточно и охота мгновенно прекратилась. Гибелью Александрова и его покровителя. Ну, к тому времени от банды Черкаса осталось лишь воспоминание. А он сам выплыл в Москве года через два. Целый невредимый? Относительно, неопределенно ответил Кунцевич, аккуратно выбивая трубку. Сейчас наш друг сидит под очень авторитетным человеком, обладает определенной автономией. Ну, как вы понимаете, без прежнего шика. Кунцевич помолчал. Знаете, Матвей, о появлении Черкаса я узнал довольно странным образом. Сложилось впечатление, что мне специально подсунули информацию, словно указали. Посмотри, Моня, вот Черкас. Ты его знаешь. Когда-то потерял его из поля зрения, теперь нашел. Понимаю, о чем вы говорите. Близнец тяжело вздохнул. Есть мнение, что Черкаса специально для связи оставили те, кто перебил чекистов и бандитов. Кунцевич положил трубку на столик и медленно взялся за бокал с коньяком. Можно предположить, что они ждут, когда затрону кто-нибудь придет. Иван правильно сделал, что решил не ходить, негромко бросил Матвей. Он уже засветился. Его знают. «Ждут вас?» – быстро спросил Моня. «Да», – кивнул близнец. «Они ждут меня». «Кто это они?» – проговорил Кунцевич. «А вы сами ответили на свой вопрос, Моня», – тихо сказал Матвей. «Они» – это те, для кого аббревиатура КГБ просто три буквы. К, Г и Б. Не более. Кунцевич коротко кивнул Принялся сосредоточенно набивать трубку остановился и не поднимая взгляд на матвея поинтересовался для вас аббревиатура кгб тоже ничего не значит не значит с улыбкой качнул головой близнец я из другой лиги и где же вы были 10 лет назад путешествовал далеко Кунцевич вновь принялся заталкивать табак в трубку «Относительно!» – вздохнул Матвей. «Все в мире относительно. Ваше здоровье, Моня!» «Ваше здоровье!» Хрустальные бокалы соприкоснулись, издав мелодичный перезвон, и мужчины с наслаждением потянули янтарную жидкость. «Великолепный коньяк!» – похвалил близнец. «Не хочу показаться нескромным, но в коньяке я разбираюсь почище многих!» – прищурился Кунцевич. Он понял, что Матвей не будет говорить о своем путешествии и не стал настаивать. «Нет, значит нет. Поговорим на другие темы. Мони не любопытный». «Скажите, а что стало с семьей Зябликова?» – интересовался близнец. «Почему вас это интересует?» – слегка удивился Кунцевич. «Валентин Павлович оказал нам очень большую услугу», – объяснил Матвей и мне бы не хотелось, чтобы его близкие страдали. Чистый альтруизм. Меня учили, что о некоторых вещах нельзя забывать. Ивана тоже так учили, улыбнулся Кунцевич. Он, наконец, набил трубку, раскурил ее и выпустил в гостиную клуб ароматного дыма. У Зябликова оставались жена, мать и дочь. Мы платим им небольшую пенсию, Неофициально, конечно. К сожалению, жена Валентина Павловича умерла несколько лет назад. Они живут в Кедровом? Нет. Зябликов был коренным москвичом. У них большая квартира на Тверской. Дочь взрослая? 15 лет. Сложный возраст. онцевич молча пыхнул трубкой. Матвей проследил за очередным клубом дыма, задумчиво произнес. «А вы опытный человек, Моня. Вы более-менее представляете возможности тех, кто разобрался с Александровым и подсунул вам Черкаса. Как вы думаете, насколько они контролируют ситуацию? Если они не поглупели за эти годы, то они уже знают о вашем прибытии», почти сразу ответил Кунцевич. «И о том, что сейчас вы находитесь в этой квартире». «Согласен». «Завтра у вас будет другое пристанище», – усмехнулся Моня. «Я все предусмотрел. Здесь появится горничная, которой три раза в день будут приносить еду из ближайшего ресторана. Если надо, в квартиру станет приходить уходить ваш двойник, а вы спокойно поживете в другом месте». «Вы не сможете обмануть тех, кто меня ищет», – вздохнул Матвей. «Не обижайтесь, Моня». Я не сомневаюсь в вашем профессионализме, но... Другая лига. Да, другая лига. Близнец покрутил в руке бокал. Но идея с горничной мне нравится. Устройте этот маскарад, но только на завтрашний день. К вечеру наблюдатели поймут, что мы их провели. А вы? Я уйду, пожал плечами Матвей. Координаты Черкаса у меня есть, теперь надо подумать, что делать. — Что бы вам не понадобилось, вы можете рассчитывать на меня, — твердо произнес Кунцевич. — Я могу очень много. — Ваш номер забит в памяти телефона, — улыбнулся близнец. Мужчины пожали друг другу руки. — Спасибо, Моня.